Глава 28. Уходи. Есть такое выражение взгляд побитой собаки. Странное выражение. Собаки могут быть разными. У одной будет испуганный вид, у другой несчастный. Третья может рассердиться и оскалиться. В детстве казалось, что побитая собака должна рычать и злиться, а сейчас, когда я пробиралась в Данину комнату мимо Розы Васильевны, Застывшая перед книжным шкафом с тряпкой в руке, то чувствовала себя несчастной, как лохматая псина с тоскливым взглядом. Неужели она меня никогда не простит? Эта Роза Васильевна так и будет молча кивать при приветствии. Да она сидела за столиком и что-то рисовала. Судя по резким отрывистым движениям, у нее ничего не получалось. Я подошла и положила на пол рюкзак, который теперь брала с собой на занятие. Перед Даной росла гора скомканных листов. Рисовала она странно: проведет линию, пробормочет не то, Скомкает, отшвырнет и снова возьмется за карандаш. У меня для тебя две новости, объявила она. Буэнос-Диас, для начала мрачно сказала я. Везло мне сегодня на новости. Ола, кивнула Дана. Гора бумажных снежков уже не помещалась на столе. Я подняла комок, развернула. На нем была точка. Прочесть, что ли, лекцию об экологии, Данка наверняка даже не представляет, из чего делают бумагу. Мама записала меня на занятия, продолжила Дана, в детский клуб. Это первая новость. Вторая там нет мышиного языка. Тебя не уволят. Ты рада? Не удержалась я, усаживаясь на стул рядом с ней. "Да", буркнула Дана. "А клубу не рада. Там велели нарисовать лошадь, но у меня не получается". "Прекрати переводить бумагу", посоветовала я, наблюдая за тем, как Дана тянется за следующим листом. Под столом лежала целая пачка бумаги для принтера, и Дана из нее все брала и брала. Мне бы дома досталось за такое расточительство. У меня не получается, возмущенно сказала Дана. Возьми ластик и сотри. Зачем выкидывать? Ни за что, отчеканила Дана. Я хочу сразу нарисовать правильно и красиво. Так не бывает, покачала я головой. Так ни у кого не получается. У взрослых получается, возразила Дана. У них все получается сразу и правильно. Ерунда. Попробуй, нарисуй лошадь, протянула мне карандаш Дана. Я изобразила толстоногую коняку с собачьей мордой, но Дана воскликнула торжественно и мрачно: "Вот видишь, у тебя отлично вышло". Где же отлично, удивилась я? Ноги на месте, морда тоже, заявила Дана. А у меня плохо получается, значит, я права. Взрослые могут рисовать красиво сразу, без тренировки. Кем ты вырастешь, судьей?» — проворчала я. Или прокурором? Да, конечно, слово, в любом деле нужна тренировка. Чем докажешь? Личным примером, мрачно ответила я. Потянулась за рюкзаком, вытащила тетрадку по истории. Из нее выскользнул листок, но я не обратила на это внимания. Искала в тетрадке то сердечко, которое нарисовала криво. Вот, воскликнула я, смотри, красиво. Еще скажи ровно. Но Дана не отрывала глаз от листочка с моей самостоятельной работой. Она дотронулась до него и отдернула руку, словно обожглась. "Почему все зачеркнуто красным?" прошептала она. "А, ерунда", отмахнулась я и взяла листок. Но Дана прижала его пальцем к столу. "А это что?" она указала на тройку. "Оценка, Три балла. Дай мне листочек, пожалуйста". Плохая оценка не отставала Дана. "Угу". Я смутилась и выдернула листок из рук Даны. Вот глупость вышла. Вечером Дана скажет маме, что ее учительница получает тройки, и меня уволят. Так ты получаешь плохие отметки? с изумлением произнесла Дана. Это не мой листок, отреклась я, но тут же призналась. Конечно, получаю, Дана прошептала. Ты пишешь с ошибками. Я живой человек, воскликнула я, и терпеть не могу историю. Это мой нелюбимый предмет. Дана молча смотрела на меня, прикусив губу. "Дан, устало сказала я, показать тебе сердечко, которое я криво нарисовала, или нет? Я буду петь", вдруг сказала Дана. "Ту песню про мышей". Я ахнула. Неужели правда споет?» Она поднялась со стула и направилась к кровати, что-то бормоча под нос. Едва дыша, я следила за ней. Да она опустилась на колени и полезла под кровать, а потом обернулась и раздраженно спросила: «Идешь?» В моей голове закружилась быстро-быстро одна мысль. Она была похожа на берёзовый листок, подгоняемый порывом ветра. "Я останусь за столом", заявила я, сама ужасаясь тому, что говорю. Дана высунула голову из-под кровати. Глаза у нее стали огромными, как у Симпсонов. "Что ты сказала?" переспросила она. "От сидения под кроватью у меня болит спина", объяснила я. "Хочешь петь? Пой тут". Я блефовала, риск был велик. "Я не буду петь", заявила Дана, снова прячась под кроватью. "Я передумала". "Ну и не надо", в отчаянии выпалила я. Дана помолчала, а потом сказала: Ладно, так и быть, спою». Вот еще», — возразила я: нечего себя заставлять. Я хочу, воскликнула Дана и, судя по стуку, ударилась головой о кровать. Но боюсь ошибиться. Тут кроме нас никого нет, а я тоже ошибаюсь, заговорщицким шепотом сказала я. У меня даже двойки были. Ого, впечатлилась Дана. Здорово. Она наконец выбралась из своего логова, потирая голову. В руках у нее была мышка Мама, на которую Дана с моей помощью пару уроков назад сшила юбку. Помню, как она удивилась, когда я принесла ей кусочек ткани и безопасную пластиковую иголку, а потом обрадовалась. Вообще-то мы проходили тему ляропа, то есть одежда. Но Дана была уверена, что мы играем в портнова, и даже заставила меня пообещать, что я как-нибудь принесу настоящую железную иголку. К слову сказать, некоторых вещей она даже не видела, не то что в руках не держала. Например, спички. Дана спросила меня, что это такое, и сразу вспомнился Принц и нищий Марка Твена. Принц тоже не знал самых простых вещей. А если кто-нибудь войдет?» Дана с опаской оглянулась на дверь. Я вспомнила мрачное выражение лица Розы Васильевны. Не волнуйся, никто не войдет», — пообещала я. Точно? Конечно. Я буду петь, сидя на кровати, заявила Дана, нервно одергивая юбочку на маме мышки. Я пожала плечами, мол, пожалуйста, сама же еле осмеливалась дышать. Неужели у меня получилось? Дана забралась на кровать, встала на колени, а потом уселась, слегка вывернув ноги, набрала в грудь воздуха и запела. У нее оказался такой нежный голос. Конечно, она слегка фальшивила, но это не имело значения. Данка пела, несмотря на все страхи, на боязнь ошибиться, несмотря на то, что сказала о ней Роза Васильевна. Де баха ан батон тон-тон выводила Дана. Мышку мама она прижимала к груди, и я чувствовала, что вот-вот и заплачу сама не знаю от чего. Внезапно дверь отворилась. Вошла незнакомая полная женщина в светло-розовом спортивном костюме из мягкого плюша. Ирена, сообразила я, Данкина мама. Я раскрыла рот, чтобы прервать девочку, но Ирена сделала мне знак рукой, мол, ничего, продолжайте, и уселась на кушетку у двери. Увлеченная своим пением, Дана ничего не заметила. «Дель сеньор Мартин Тин Тин». Я старалась не глядеть на маму Даны, но не получалось. У нее были короткие светлые волосы и очень ухоженное лицо. Вроде и нет макияжа, а вроде накрашена. Ещё она улыбалась, самоуверенно, будто её присутствие на наших занятиях было обычным делом. Хорошо, что она пришла сейчас, подумала я, а не когда мы сидели под кроватью. Всё, воскликнула Дана. Она сияла от гордости, и я незамедлительно захлопала. Ирина присоединилась к моим аплодисментам, но Дана вздрогнула так, будто услышала гром, а не хлопки. Анна обернулась и закричала: "Ты тут? Мышка, мама выпала у нее из рук". "Да, милая, ласково сказала Ирена и распахнула объятия. "Беги обниматься". Но Дана не шевельнулась. "Уходи", сквозь зубы выговорила она. Ты подсматривала за мной. Уходи. Я тебе не разрешала тут сидеть. Уходи. Я не хочу, чтобы ты слышала, как я пою. Вот именно, торжествующе сказала Ирена, ничуть не смутившись от даниных резких выкриков. Раз ты не разрешаешь мне сидеть на занятии, я буду приходить тайно. Дана задышала часто-часто. Мне показалось, я слышу, как яростно колотится ее сердце. Тогда я не буду заниматься с Машей, не буду повторять за ней слова, выкрикнула она. Раз ты не будешь повторять за Машей слова, то, может, ей и не надо к нам ходить, ласково спросила Ирена. А то зачем мы будем ей зря платить деньги? У меня даже дыхание перехватило. Я понимала, что Ирена так воспитывает Дану, но слушать это было неприятно. «Уходи», — твердила Дана. Мы пойдем вместе погуляем, уговаривала ее Ирена. Машенька, вы отпустите ученицу пораньше. Кстати, рада знакомству. Она поднялась и двинулась к Дане. Жесты и походка у нее были мягкими, как у пушистой персидской кошки. Палнота не стесняла ее движений, как это бывает у тучных людей. Ирена двигалась свободно, и в этот момент я поняла, в кого у Данки такой властный характер. Ирена добивалась чего хотела. Через секунду она стояла возле Даны и, улыбаясь, обнимала ее за плечи. Дана опустила голову и что-то тихо приговаривала, но материнские руки с плеч не сбрасывала. "Проводим твою учительницу", предложила ей Ирина. Таня ответила, продолжила бормотать. Стараясь не глядеть на них, я собрала вещи в рюкзак и поднялась со стула. Ирена оказалась на голову ниже меня. Я чувствовала себя нескладехой по сравнению с ней. Ее плюшевый костюм наверняка стоил дороже, чем вся моя одежда вместе с обувью и рюкзаком. Она богатая, уверенная в себе, умная женщина, а я никто. Скованная смущением, я двинулась к выходу так медленно, будто ковер в данной комнате был соткан из липкой паутины. "А это что?" спросила Ирина, взяв мышку-маму и разглядывая на ней юбку. Отдай, воскликнула Дана, но когда мама уступила ей, то успокоилась и призналась: "Я сама сшила». К ее блузке эта юбка не подходит, покачала головой Ирена. Смотри, юбка белая, почти прозрачная, а кофта из очень плотного материала, да еще и полосатая. Дана присела на корточки и не глядя сунула мышку маму под кровать. Роза Васильевна гремела посудой на кухне. На столике меня ждала купюра в тысячу рублей оплата сегодняшнего занятия и прошлого. Я взяла деньги, но тут, вспомнив слова Ирены о том, что мне платят зря, обернулась и поспешила объяснить: "Это за прошлый раз, я забыла взять. От волнения я заикалась. Неприятно было пояснять, но гораздо хуже было бы, если бы Ирена подумала, что мне платят больше положенного. "Знаю", кивнула Ирена, достав мобильный и что-то в нем читая. "Деньги Розе ведь я оставляю". Дана стояла рядом, уставившись в пол. Внезапно я разобрала ее бормотание: "Никогда больше не буду, никогда больше не буду петь". «Дана», — с волнением сказала я. Она отвернулась. Попрощайся с учительницей велела Иреной по-испански. Я не умею по-испански, буркнула Дана и убежала в комнату. Вредничает заметила ей вслед Ирена. Характер показывает. А вы, Маша большая молодец. Так маме и передайте. Дана никогда не пела, а у вас запела. Совершенствуйте ее навык. Я хочу, чтобы она пела в Испании в караоке-баре. Я перевела на нее тяжелый взгляд. Она что совсем ничего не поняла? Стоит тут в своем дурацком розовом костюме, читает новостную ленту в телефоне, улыбается, как жестокая Далорес Амбридж, которая собирается выжечь у Гарри Поттера на запястье очередное правило и не видит, что из-за нее я больше никогда не смогу совершенствовать данины навыки. Наверное, школьнице приятно держать в руках такие большие деньги, рассеянно сказала Ирена. Я понимаю, что это оплата двух занятий, но она не маленькая для вашего возраста. Я столько заработать не могла, когда была школьницей. Она на секунду оторвалась от мобильного и добавила, хотя позже, конечно, развернулась в полную мощь. Ну всего доброго, Машенька. Как там говорят у вас? Адёс.